81. Февраль 5. Правильно понята беспредельность каждого качества духа и возможность его развиваться и расти беспредельно. А каждый может писать без конца. Лучше брать качество наиболее созвучное духу. Углубление их идет естественно, в соответствии с расширением сознания. Возьмем для примера качество равновесия. Сколь же необходимым становится оно при растущих огнях. Знаете, случаи, когда растущая энергия как бы разрывала организм на части. Туберкулез, нервные расстройства эпилепсии многие другие заболевания назывались именно этим условием. И обладение огнями приводит их в состояние равновесия, когда силу и огни можно пользоваться сознательно и свободно. Следует очень внимательно наблюдать за собой, чтобы не упустить момента, когда необузданная сила огней начинает проявляться помимо контроля воли. Даже так называемые нервные движения, даже они указывают на бесконтрольное выявление психической энергии. Их не следует допускать. Каждый раз, когда они имеют тенденцию проявиться, нужно спокойно сесть и направить излишек энергии на помощь и поддержку близких и дорогих друзей или туда, где неуравновесие и вспышки огней требуют помощи. Лишь бы только не выливалась эта сила в непроизвольных или нервных движениях. Желание ходить... Из угла в угол явление того же порядка. Можно радоваться растущим огням, если они под сознательным контролем воли. Без контроля не может быть равновесия. А равновесие это состояние сдержанной огненной силы, находящейся в распоряжении человека. Качество сдержанности, самообладание из того же гнезда. Каждому овладению собой можно порадоваться в этот прямой путь к могуществу духа.